Глава 7. В полдень Глухов вызвал к себе Максимова и когда тот зашёл в кабинет, протянул ему лист бумаги. Марат, возьми данные тропа, лека установила личность жертвы. Ух ты, воскликнул Максим, хватая бумагу. Шансов, шансов. Знакомая фамилия. Постой, это же тот мошенник, который кидал доверчивых граждан при переселении из их ветхого жилья. Точно, воскликнул Глухов. Им занимался Абы АБЭП, отдел по борьбе с экономической преступностью. Да, примерно год назад наши взяли его и передали в АБЭП, кивнул Максимов. Но его отпустили в связи с неимением доказательств. Надо позвонить их начальнику. Глухов набрал телефонный номер начальника АБЭП. Когда трубку подняли, Глухов нажал кнопку громкой связи, чтобы разговор слышал и Максимов. Привет, Сергей, это я, Глухов. Андрей, привет. По какому делу звонишь? Шансов ищешь? Да, почему интересуешься? Узнал, где скрывается? Он у нас. Поймали, обрадованно воскликнул начальник ОБЭП. Как и где? Поймали, но только не мои, а твои подопечные, ответил ему Глухов. Он в морге. Как в морге? Кто убил? А вот это я хотел узнать у тебя, рассмеялся Глухов. Признавайся, что грохнули человека. Хватит шутить, просердюша ОБЭПовец. Он точно мёртв. Точнее не бывает. Сейчас тебе подойдет Максимов, все расскажет. Предоставь ему все сведения, касающиеся Шанцева. Очевидно, его убили за те мошеннические дела, которые он проворачивал здесь в отношении переселенцев. Одним словом, дело экономической направленности. Надо искать фигурантов из твоей клиентуры». «Какая же здесь экономика? Это ж Галима и Макруха. Как раз по твоей части». Проговорил начальник Абеб, досадуя, что мошенник, которого он так долго преследовал, избежал уголовного наказания, не выдав своих подельников. Вечером Максимов докладывал Глухову. Андрей, дело принимает в серьезный оборот. Шансов находил людей, которые должны были переселиться из аварийного жилья в каменный дом. Брал у них деньги, якобы для подкупа чиновника с целью быстрого продвижения дела. Заходил в мэрию, а иногда и в дом правительства, оставляя человека ждать на улицу. А сам уходил через задний ход и незаметно проскальзывал мимо потерпевшего. Таким образом он кинул более 20 человек, получив огромные деньги. «И что тут серьезного?» – Глухов вопросительно посмотрел на Максимова. «Обычное кидалово. За это и грохнули». «Не совсем так», – мотнул головой Максимов. «Дело в том, что Шансов работал под крышей братьев Сосновых». «Серьезно?» – удивленно скинул голову Глухов. «Уже интересней, продолжай». Братья Сосновы, Алексей по прудовищу Башка и Семен Брюнет держали весь город в кулаке. Это была самая мощная группировка. не существовало сколь-либо значимых преступных формирований, не говоря о коммерсантах, которые не отстегивали бы в общак, держателем которого являлся один из братьев. — Шансов работал под братьями Сосновыми, — повторил Максимов, — а его прикрывали два сотрудника ГАИ, один из которых — племянник криминальных братьев. — Каким образом они его прикрывали? — спросил Глухов. — Когда Шансов работал возле мэрии или дома правительства, они находились неподалеку, следили за ним, — И если бы его поймали потерпевшие, они должны были вмешаться и отпустить его. АБЭ повстре зафиксировал один такой факт, когда шансовый один из потерпевших схватил возле входа в дом правительства, тогда гаишники помогли ему бежать. АБЭ следил за ним? Да, некоторое время. А почему не задержали с поличным? В том-то и дело, что у них не получилось сразу. Они хотели взять его наверняка, а он пропал. Начальник АБЭ говорил, что он прячется в Якутске. Это правда? спросил Глухов. Да, два дня назад в АБЭП кто-то подбросил письмо о том, что Шансов уехал в Иркутск и там намерен скрываться. АБЭПовцы проверили его по АБД Аэропорт. АБД Аэропорт. Автоматизированный банк данных всех пассажиров. Там он числится, как купивший неделю назад авиабилет в Иркутск. Может быть, он купил билет, но не вылетел, чтобы запутать АБЭП, а потом каким-то образом его убили. Может быть, такое. Я тут же думал об этом, разделил сомнение глухого сыщик. Поэтому завтра с утра из агентства Аэрофлота я заберу все корешки авиабилетов на этот рейс. Если он улетел, корешок должен быть там. Заодно вычислю пассажиров, которые сидели рядом с Шансовым. Они должны были запомнить его. Только одно непонятно, если он улетел, то как оказался на кострище? Успел вернуться, а его убили? Давай не будем гадать. Дождёмся корешков авиабилетов. Утро, вечера мудренее. Поздно вечером Глухого позвонил Сёмин. И я сообщил о том, что Лика установила личность погибшей девушки и получила показания от очевидца преступления. Я же говорил, что она установит, с восторгом воскликнул оперативник. Лика неповторима. Когда берём Оладина? Давай сейчас. С Оладином не будем торопиться, рассудил оперативник Сёмин. Дождёмся Лику, она привезёт с собой свидетеля. Вся сила брости на раскрытие убийства Шанцева. Я с утра буду у вас. Поразмысляем, за что нам взяться. После утреннего совещания у прокурора Семин пешком направился в управление милицией. Было прохладно, морщил дождь, ветер сорвал листья с берез и бросал на мокрый асфальт. Перепрыгивая через лужицы, Семин почувствовал устрою стреляющую боль в левой ноге. Вот и наступает очередная зима. Надо обязательно купить зунты, а то в прошлом году чуть ноги не оставил на морозе. Дело было в январе. Столбик термометра показывал 54 градуса мороза. В эту лютую стужу поступило сообщение, что за городом обнаружен труп. Семин выехал на место происшествия в теплых зимних ботинках, но они его не спасли. Побыв на улице более двух часов, он, не чувствуя ног, вернулся в прокуратуру и, когда снял ботинки, увидел мертвенно побелевшие пальцы. Кое-как растерев их, он с полмесяца прихрамывал. Далее последовало неприятное открытие, что обмороженные пальцы ног стали мерзнуть даже при слабом морозе. иногда напоминая о себе острой болью. Сёмин твёрдо решил купить тёплые унты, которые будет хранить в кабинете специально для выезда на место происшествий. От воспоминаний о тех днях он зябко передёрнул плечами, пальцы ног неприятно заныли, бередя прошлое. «Купить, обязательно купить на днях, а то я себя знаю, потяну до конца, надеясь на ось», – думал следователь, открывая входную дверь управления милицией. А успеть надо сейчас, пока не взлетели цены перед холодами. Готовь, Саня, лето на телегу, зимой. С летом, конечно, я проморгал. Глухов закончил планёрку с наслаждением, предавался чаепитию, когда Сёмин появился на пороге кабинета. Коля, проходи, воскликнул он, увидев друга. А тем временем подойдёт и Марат с квитанциями авиабилетов. Максимов появился в тот момент, когда друзья закончили с чаем. И взялись за обсуждение предстоящей работы по раскрытию убийства Шанцева. Поздоровавшись, Максимов положил на стол целлофановый пакет с документами. Вот здесь корешки авиабилетов на рейс Якутск-Иркутск от 3 сентября. Именно на этот рейс купил билет наш фигурант, доложил Максимов и высыпал на стол содержимое пакета. Стали перебирать корешки, и вскоре Глухов воскликнул: "А вот и Шанцев". Сёмин взял в руки корешок и задумчиво произнёс: "Он улетел 3-го". а шестого и седьмого его убили. А что он вернулся обратно? — Ничего не понимаю, — почесал затылок Максимов. — Надо посмотреть, кто рядом с ним сидел. Тройца вновь взялась за перебирание документов, и спустя короткое время список восьми пассажиров, сидевших согласно выделенным местам вокруг Шанцева, были в руках правоохранителей. — Давай, устанавливай всех. Может быть, кто-то уже вернулся обратно. Надо показать вам фотографию Шанцева, — приказал Глухов Максимову. Подключи всех оперов, мы будем ждать здесь, в кабинете. Обсудив насочные дела, еще раз выпив чаю, друзья, дабы скоротать время, взялись за нарды. В середине этой восточной игры появился Максимов в сопровождении женщины среднего возраста в красном кашемировом пальто и в эссине-черной шляпе. — Вот гражданка Петерсенс, — представил женщину-сыщик. — Она летела тем же рейсом в Иркутск, лечить глаза. Вернулась в Иркутск обратно утром. Остальных пассажиров пока не можем найти. Как вам обращаться? спросил Семён у женщины. Лайма. Учество. Обращайтесь так. Лайма, скажите, пожалуйста, когда вы летели в Иркутск, вы запомнили своего соседа? С этими словами Семён положил перед женщиной несколько фотографий, в том числе и Шанцева. Женщина внимательно посмотрела на фотографии и отрицательно покачала головой. Нет, на этих фотографиях я его не вижу. Вы уверены, вы хорошо его запомнили? Как я могла не запомнить этого хама, обиженно произнесла женщина. Он занял моё место возле окна и долго не хотел уступать. Пришлось вызвать стёрдессу. Семён незаметно подмигнул Глухову и задал следующий вопрос. Значит, стёрдесса его тоже хорошо запомнила. Конечно, я сама была стёрдессой, летала на международных рейсах. Мы хорошо запоминаем людей. Это нас учит. Лайма, скажите, ничего необычного вы не заметили в облике, в поведении мужчины? Необычного? задумалась женщина. Он старался не привлекать внимания, прикрывал лицо картузом. По-моему, надеялся, что я не буду скандалить и тихо уступлю ему место, но не на ту нарвался. Я на своём веку видала и перевидала таких наглецов. Вмиг призвал его к порядку. Значит, он не хотел себя светить. А абсолютно верно. Мне уже тогда показалось подозрительным, а теперь, когда вы им интересуетесь, я понимаю, что он преступник. Боже мой, я летела с преступником в одном самолёте. А вдруг он решил бы угнать судно или взорвать? Успокойтесь, Лэма. Он не террорист, а просто подозревается в убийстве, с улыбкой утешил женщину Сёмин. В вашей жизни ничто не угрожало. Как это не угрожало? Рядом сидел убийца, а мне ничего не угрожало? продолжала нагнетать обстановку женщина. И Сёмин решил закончить разговор. Лайма, вы нам сегодня здорово помогли, мы вам очень признательны. Теперь идите домой, и если вы нам будете ещё нужны, мы вас вызовем. Когда женщина вышла из кабинета, Глохов обратил свой взор в сторону Максимова, чтобы дать ему поручение, но тот опередил его. Понял, еду за стёрдессой. Стёрдесса полностью подтвердила слова Лаймы, не признав на предъявленных фотографиях Шанцева, отпустив её, Сёмин Обратился к оперативникам. «Но ну что, товарищи сыщики, дело становится все интереснее и интереснее. Кто же полетел вместо Шанцева? И зачем нужна такая комбинация с перелетами?» Вопросов накопилось очень и очень много. «Надо пробить по АБД все связи Шанцева, но прежде всего двух гаишников, которые сильно опекали его», предложил Максимов. «Тот, кто летел по документам Шанцева, наверняка вернется в Якутск по своим документам». «По своим документам?» Осинело Сёмина значит шансов убили и чтобы запотать нас сделали инсценировку с перелётом а потом подбросили письмо но 3 сентября шансов был ещё жив засомневался Глухов эксперт говорит его убили примерно 6-го 7-го значит его где-то держали пока проворачивали операцию по якобы его перелёту а затем убили предположил Сёмин а почему сразу не убили того же 3 числа задал свой вопрос у Максимов Если бы провалился Фёдор с перелётом, например, во время регистрации, человека задержали бы и узнали, что реальный хозяин паспорта пропал без вести. Закрыли бы его, резюмировал Сёмин. Поэтому шансов у преступники, пока держали живым, а когда операция удалась, они его умертвили, и уничтожили труп путём сожжения. Надеюсь, что от него останется только прах, не подлежащий идентификации. Но мы-то знаем, что тело человека полностью уничтожить на костре невозможно. Может быть, фигурант даже не подозревал, что стал жертвой для заклания, думая, что его заботливо приютят от обыпцов. Вполне резонно, задумчиво проговорил Глухов и обратился к Максимову. Ты уже понял, что надо сделать? Мы ждём. Когда прерванная игра в нарды подходила к концу, в кабинет влетел взбудораженный Максимов и сообщил о ошеломляющую новость. Нашёлся гаишник, который из них, от неожиданности вскрикнул Глухов. Племяж братьев сосновых Он купил билет на рейс Иркутск-Якутск 4 сентября. Напомни, как фамилия Горишника быстро спросил Семён у сыщика. Каляев Никита, а второго? Ширкин Бронислав. Но он по обоему не значится как приобретавший авиабилет. Что из этого всего получается? Сёмин, испытывающий, посмотрел на оперативников. Наша версия потихуньку приобретает очертания. Получается так: Горишники где-то задержали Шанцева, А в это время Каляев, скорее всего, переклеив свою фотографию на паспорт потерпевшего, вылетел в Иркутск и оттуда вернулся на следующий день уже по своему паспорту. Затем они убили Шанцева, сожгли на костре, пытаясь уничтожить тело. Если бы это им удалось, они провернули бы блестящую комбинацию, сняв с себя все подозрения. Разыскиваемый, ведь улетел в Иркутск, Шанцев об АБ объявил бы в розыск как мошенника и искал бы долго и безуспешно. А почему убили Шанцева? Он слишком завяз в делах о мошенничестве. В случае поимки он мог бы выдать гаишников, а ещё хуже, обэпосты могли бы выйти и на братьев Сосновых. Тогда бы им точно не поздоровилось. Так и есть, согласился с со следователем Глухов. А убить его без санкции братьев Сосновых гаишники вряд ли решились бы. Чем дальше в лес, тем больше трупов. Зловеще усмехнулся Максимов. Представляется отличный повод похлопать всю верхушку криминала и их милицейские связи. Такой шанс упускать нельзя.